Глава 10. Адепт темного глаза В центре модуля, радостно улыбаясь и протягивая к нам руки, стоял полностью ногой человек. На вид ему было лет сорок, хотя, возможно, и больше. Сложно было сказать точнее. Он был растрепан и измазан чем-то. Все его тело, включая лицо, покрывали странного вида рисунки, которую он явно наносил, макая во что-то палец, и размазывая по себе. Тип этот мне совершенно не понравился. Было в нем что-то подозрительное. И дело было даже не в том, что он был полностью без одежды и раскрашен как африканский дикарь. Было нечто в его взгляде такое, что можно было бы обозначить литературным языком как плескавшееся в глубине глаз чистое безумие. «Как вас зовут?» вступил в разговор крис зовут кажется вопрос смутил человека а марвин ван халес но сейчас темный глаз называет меня иначе темный глаз я видел его видел громко зашептал человек и шагнул к нам мы с крисом не сговаривая сделали шаг назад и подняли свое оружие вам не нужно меня бояться Человек все понял, тут же отступил назад. Темный глаз предупреждал о вас. Говорил, что вы придете. Вы должны были прийти, ведь я сделал все, как он говорил. «Кто такой темный глаз?» — вновь спросил Крис. «Он видит все. Он везде», — словно робот заторторил Ван Халис. «Я говорил с ним. Он мне сказал, что мы уже в его мире. Он говорил со мной все это время». Я просил его освободить меня, но он сказал, что еще не время. Я не соглашался, спорил с ним, кричал, ругался. Но темный глаз был непреклонен. Лишь когда я понял, что он мне говорил, то оказался свободен. Мы переглянулись с Крисом. Кажется, мы встретили помешавшегося. Похоже, это и есть один из тех случаев, когда люди сходят с ума. Судя по всему, этот бедолага был заперт в капсуле очень долго. Когда она, наконец, открылась, он уже сбрендил. Впрочем, не все потеряно. Быть может, Крис может ему помочь? — Сколько вам лет, Марвин? — Лет, — переспросил Ван Халис и вдруг расхохотался. — Я видел все! Я видел сотворение мира, видел появление первой бактерии, я видел... «Сколько вам лет?» — с расстановкой повторил Крис. «Много! Очень много!» — вновь заторотурил Ланхалис. «Но это не важно! Это совершенно не важно! Я...» Тем временем я шагнул в сторону и осмотрел ближайшую капсулу. Бросил быстрый взгляд на остальные. «Где остальной экипаж Марвин?» — спросил я. «Они не приняли темный глаз?» «Они не услышали его, не стали внимать его словам», — скривив лицо и, чуть не расплакавшись, пробормотал Ван Халис. «Где они?» «Ушли. Оставили меня. На дали мне еду, чтобы я мог жить и дождался вас», — как обещал мне темный глаз. «Куда ушли?» Вместо ответа Ван Халис просто пожал плечами. Что-то мне вообще не нравится его поведение, а уж ответ-то тем более. И что с ним делать? Забирать с собой совершенно не хочется, ведь сразу же видно — псих. С другой стороны, оставить его здесь тоже неправильно, ведь подохнет без бестолку. Похоже, у Криса возникли те же мысли, что и у меня. Он кивнул в сторону Ван Халеса, убрал свое оружие и спокойно, тихим, умиротворяющим голосом сказал психу. «Мы скоро будем возвращаться домой. Вы хотите с нами?» «Да, конечно!» На какое-то мгновение мне показалось, что Ван Халесу вновь стал нормальным, настолько он обрадовался предложению. «Тогда я вкалю вам успокоительное, а затем вам нужно будет надеть скаф». «Зачем?» — удивился Ван Халес. — Без него вы можете погибнуть. Если что-то случится, то вы... — Да что со мной случится? — на не ведь знаки темного глаза. Словно бы доказательство, он повернулся к нам плечом и показал намалеванные на плече каракули. — Боюсь, этого будет недостаточно, — с ожалением в голосе заявил Крис. — Тогда нужно взять силу других, — заявил псих и резко дернулся развернулся и бросился назад к холодильнику. Все это он проделал так быстро, что я чуть не выстрелил в него, благо вовремя понял, что он рванул вовсе не к нам. — Вот здесь мне хватит, чтобы дойти с вами, здесь хватит и вам. Вы проделали долгий путь, и силы наверняка понадобятся и вам. Ванхалис метнулся к холодильнику, достал оттуда нечто на подносе и тут же рванул к нам. он остановился метрах в метрах Слегка повернул к нам под нос, давая возможность рассмотреть блюдо. Не знаю, как было у Криса, а у меня подкатил комок к горлу. Как я только сдержался, чтобы не блевануть прямо здесь, прямо себе же назабрала скафандра. Вроде как я уже успел насмотреться на всякие ужасы вроде ползающих, оторванных от тела конечностей обезображенных трупов, мертвецов с кучей рук и ног, и даже видел гнезда, сделанные из людской плоти. Но здесь... На пластиковом подносе с выемками под первое, второе сейчас лежали зажаренные человеческие пальцы. Нечто совсем уж неприглядное на вид, больше напоминающее сгусток крови. Были также аккуратно вырезанные или уж... Скорее вырванные глаза, обглоданная нога и... Рассматривать все это дольше у меня не хватило выдержки. У Криса, судя по всему, тоже. А вот Ван Халесу наша реакция совершенно не понравилась. — Вы не посланники темного глаза, — прорычал он. — Кто вы такие? — Зачем явились сюда? — Отвечайте! — Мы пришли... Начал было Крис, но псих не позволил ему продолжить. Словно бы из ниоткуда в его руке возник нож, сделанный из кости, и он двинулся прямо на Криса. «Я заберу вашу силу, я дождусь посланников темного глаза, и он заберет меня к себе! Я буду глядеть на вас из бездны и хохотать над...» Его бешеный крик прервался на полуусловие, когда пучок энергии ударил ему в грудь, заставил опрокинуться на спину. Пару мгновений тело безумца дергалось, а из огромной, словно бы проплавленной раны в груди, поднимался легкий дымок. А затем он затих. «Вот дерьмо!» — облегченно вздохнул Крис и, упершись спиной в стену, сел на корточки, а затем повторил. «Вот ведь дерьма «Я прекрасно его понял». По-другому ситуацию и обозначить трудно. Да, я слышал о том, что люди сходили с ума после перехода в Алькари, но все же встретить одного из них вот так, лицом к лицу... К такому я был совершенно не готов. «И знаешь, что самое интересное?» — вдруг спросил Крис. «Что?» «Все они...» Мне не требовалось уточнять, кого он имел в виду под «все». Почему-то помешаны одинаково. В каком смысле? Все создают себе какого-то бога, чуть ли не культ. У кого-то кивок в сторону трупа. Это темный глаз, кто-то поклоняется космосу, бездне, великому ничто. Называй, как хочешь, но суть одна. Почему? — Ты у нас врач, тебе виднее, — буркнул я. — А я не понимаю, — ответил Крис и снова вздохнул. — Такое впечатление, что к каждому из них действительно приходит нечто, что и сводит их с ума. — Нечто? — хмыкнул я. — Бог хаоса? Повелитель космоса? Некая космическая всемогущая сущность? — Не смешно, но суть ты понял. Да, именно это я имею в виду. Почему именно так? Почему не какая-нибудь вполне привычная паранойя или же галлюцинации? Ведь Ван халес не бредил. Он действительно верил во все то, что говорил. Но ведь он беседовал с этим своим темным глазом. Чем тебе не галлюцинации? Но почему всегда психи свое помешательство связывают с верой в некую сущность? Всегда. Были и другие. Я встречал троих. И что с ними стало? Одному вроде помогли. Вел себя как нормальное, а затем во время выхода в космос урубил свой ранец и улетел черт знает куда. Зачем? Ты меня спрашиваешь. Наверное, решил встретиться со своим богом. А остальные? Второго нам пришлось... Крис не закончил, но и так было понятно. А третий? Третий не знаю. Он был в изоляторе, когда на нашу станцию на политехнике мы сбежали, а он остался там. Я помолчал. Знаешь, что я думаю, спросил я. Ну. Мне кажется, я понимаю, почему у них именно религиозный сдвиг. Почему? Представь Ты пришел в себя, находишься в капсуле и не можешь из нее выбраться. Твой мозг работает, а тела нет. Капсула считает, что ты крепко спишь и ничего не предпринимает. Вот оно, спасение, всего в нескольких сантиметрах от тебя. Нажми на кнопку, и ты на свободе. Да вот только ничего у тебя не получается. Ты в своем теле будто в тюрьме. Что будешь делать? «Не знаю», — задумался Крис, — «а что делать в такой ситуации? Пытаться пробудить тело, попробовать вновь заснуть?» «И тебе это не удается. К чему ты клонишь?» «Когда заканчиваются все идеи, когда нет никакого выхода, когда человек попросту не в состоянии ничего сделать, он обращается к высшим силам». «Молится?» — хмыкнул Крис. «И что?» Сколько часов, сколько дней Иван Халис был заперт, представь что с ним творилось. Он молился, просил о помощи, наверняка готов был продать душу дьяволу. Он был в отчаянии. «Ну, и что?» Уверен, он успел за отведенное ему время перебрать всех известных богов, пройтись по всей мифологии, просить и умолять даже Зевса. Наверняка, иногда его мозг все же отключался, впадал в нечто вроде сна. Но, получается, и во сне он не мог нормально отдохнуть. Случившееся с ним не отпускало его ни на секунду. Кошмар во сне менялся кошмаром наяву, тюрьмой в виде собственного тела и капсулой вокруг него. И ведь, что самое ужасное, ты даже покончить с собой не можешь. К чему ты ведешь? К тому, что Ван Халис просил Бога, просил дьявола, Шиву, Буду и всех остальных. А затем он вдруг оказался свободен. Кто ему помог? Что в тот момент придумал его мозг? Кому он возносил молитвы? м м «Ну, вообще-то у многих шизофреников появляются религиозные идеи, или же эти идеи подаются с позицией... Ну вот, похоже, ты меня понял». «Эй, Берг!» «Что?» «Что-то ты подозрительно хорошо в этом всем разбираешься. Уж не псих ли ты сам?» Я расхохотался, и Крис тут же присоединился ко мне. Не скажу, что шутка была очень смешной, но на тот момент она нам казалась сверхудачной. А быть может, этот взрыв смеха — эдакий своеобразный выход с копившимся эмоциям. Может, нас настолько накрыло, что было просто необходимо спустить пар, и мы нашли такой способ. Успокоились мы спустя минут пять. — Вот же черт! — сказал Крис. — Помоги встать! Я протянул ему руку и помог подняться на ноги. «Будем тащить этот модуль на станцию», — спросил Крис. «Придется. Мы не можем себе позволить разбрасываться ресурсами». «Здесь нет ресурсов», — скривился Крис. «Наверняка модуль уже давно пуст». «Ну, хоть воздух есть. Не хотелось бы дышать воздухом, в котором наверняка остался запах человеческого. Отфильтруем». Успокоил я его и модуль вычистим. В конце концов, лучше такой модуль, чем после тварей». «Что да, туда кивнул Крис. «Тело сейчас выбросим». «Да, не тянут же его к нам», — пожал плечами я. Мы подошли к мертвому Ванхалесу, Крис взял его за руки, а я за ноги, и мы собрались было двинуться на выход. «Подожди-ка», — сказал я и бросил труп. «Что?» Крис тоже опустил руки мертвеца. «Это что?» Я наступил ногой на ляжку покойника и попытался развернуть ее. На внутренней части бедра была этакая шишка. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — поинтересовался Крис. «Угу», — кивнул я. «Инструменты есть с собой?» «Нет, но найдем что-то здесь», — ответил Крис. Ван Халесу инфекции уже не страшны. Крису понадобилось всего десять минут, чтобы извлечь из тела Ван Халеса небольшой, то ли металлический, то ли пластиковый шарик. «И что это такое?» — спросил я, разглядывая трофей. «Ты меня спрашиваешь?» — хмыкнул Крис. Я взял в руки шарик и повертел его, поднеся ближе к свету и пытаясь разглядеть хоть что-то на его поверхности. Делать это, когда твои руки в перчатках, когда ты сам в скафе, в шлеме, было чертовски неудобно. — Ну что, нашел что-нибудь? Еще и Крис под руку лезет. — Нет, — с огорчением ответил я, — дай-ка я посмотрю. Несколько минут прошли в тишине, я решил не лезть и позволил Крису осмотреть трофей спокойно. — Похоже, тут есть какой-то шов, — наконец озрек Крис. «Кажется, этот шарик можно открыть. Вот только как!» Он огляделся, словно был в поисках подходящего инструмента. «Если ищешь молоток, крайне не советую», — пошутил я. «Вдруг там что-то хрупкое?» «За дурака меня держишь», — не поддержал мою шутку Крис. «Нет, тут надо аккуратнее». Аккуратнее затянулось. Вскрыть шарик в модуле не удалось, да и в скафах это было крайне затруднительно. В конце концов, решили вернуться на корабль и там попробовать еще раз. — Думаешь, никакую заразу не принесем? — озабоченно спросил я. — твари в модуле не было, ну а ванхалис псиф? Это через кровь пока еще не передается. — Как знать. — Ну ты параноик, Берг. — Зови меня Честер. Я уже привык. — Ну, ты параноик, Честер, — повторил сухмылкой Крис. — Нас облучит в шлюзе. Потом я, шарик, заброшу в спиртовой раствор. Даже если что-то и было на его поверхности. — Постой с раствором, — перебил я его. — А тому, что внутри это не повредит? — Уверен, что нет, — ответил Крис. — Шарик однозначно герметичный, иначе бы его в тело не поместили. Хотя, все зависит от того, что внутри. На корабле мы с этой находкой промучились часа два, пока, наконец, Крис, орудуя пинцетом и скальпелем, все же каким-то образом не добился успеха. Шарик был открыт. А внутри мы обнаружили миниатюрный чип, чем-то напоминающий всем известную «Майкрост», но наш был раза в два меньше. «Как думаешь, что там?» — спросил Крис. Я пока взглядом не научился считывать данные с карт памяти, хмыкнул я и направился к терминалу. «Сейчас узнаем». «Стой, стой! А что, если там какой-нибудь вирус или какая-нибудь защита, что сожжет нам терминал к чертовой матери? Мы ведь тут застрянем». «А я смотрю, ты фильмы про хакеров любишь», — рассмеялся я. Не стоит всему верить. Но там такое было, и гипотетически это возможно. Там еще через текстовый редактор Пентагон взломали, — усмехнулся я. Посуди сам. Зачем портить оборудование? Нет, там нечто иное. Скажем так, пытаясь разобраться с содержимым флешки, я несколько увлекся. Прошло уже больше трех часов с момента, как я сел за терминал. И так ничего и не добился. Все данные были зашифрованы так, что не то, что открыть, но даже узнать, что же это за файл, я не мог, они попросту были не видны. Впрочем, то, что у файлы были, я уверен. Флешка кажется пустой, но на деле, если посмотреть ее свойства, свободного места практически нет. Первый час нормально поработать мне не давал Крис. «Надо включить отображение всех файлов» или «А если попробовать через другой файловый менеджер?» Короче, его помощь выходила боком, и в конце концов мне пришлось наорать на него и отправить назад в модуль с заданием еще раз внимательно осмотреть само тело и все вокруг. Пусть Ван Халис сожрал весь свой экипаж, но ведь проглотить шарик вроде того, что мы нашли, он не мог. Хотя, быть может, во всем модуле он был один техник. Снова эти вопросы. Был ли он техником? Уверен, если вскрыть флешку, мы это узнаем. Да вот только вскрыть ее никак не удавалось. Прежде чем Крис ушел на поиски, я его еще раз детально проинструктировал. Пускай внимательно осмотрит тело может нечто татуировку какую-нибудь отметину. Хоть что-то, что могло бы подсказать, если и никто такие техники, то хотя бы как друг друга опознают. Почему-то я сильно сомневался, что условный знак у них такой же, имею в виду, что он связан с одеждой, как и у наших групп. К сожалению, все время, пока Криса не было, я провел безрезультатно. Изучить содержимое флешки так и не удалось. Крис же, вернувшись, сообщил, что ничего особенного на теле Иван Халлеса не нашел. «Зато...» — он протянул мне еще один шарик. «Значит, их в модуле было двое, и Иван Халлес сожрал своего товарища». «Похоже на то...» — кивнул Крис. «Во всяком случае, больше шариков я не нашел». «Может, выкинул?» — предположил я. «Куда?» «В окно». — хмыкнул Крис. — У тебя что-нибудь получилось? — я отрицательно покачал головой. — Моих умений попросту не хватает. Здесь нужен специалист. — Давид в компьютерах соображает, — заявил Крис. — Ну вот, опять Давид. Где же мне его взять? — Больше никого. — Вроде нет, — задумался Крис. — Но мало ли. Надо наших спрашивать. «Вы что, не знаете, кто чем занимается?» «Нет. У нас не было принято...» «Почему?» — удивился я. «Когда-то все были уверены, будто техники ищут инженеров. Вот прямо стоило только заявить, что ты инженер. всё считай, ты под прицелом. Эти сволочи землю носом рыли, чтобы тебя найти». «Ну и что?» Затем такая же информация проскочила, но теперь техники искали уже химиков. Вот мы и перестали друг друга спрашивать, кто чем занимался на земле. Опасались. Ясно. Но в любом случае здесь нам делать нечего. Если ты решил попытать еще раз счастье и взломать эти чипы, почему бы не сделать это дома в безопасности? Дома будет полно другой работы. — Ну, тогда найдем кого-то и для этого. Здесь торчать нам точно нельзя. — Согласен, — со вздохом ответил я. — Тогда возвращаемся. А дома нас ждали свежие новости.